Глава 19. На следующий день после свадьбы мы сразу отправились в столицу. В первые же дни своего пребывания во дворце я начала бороться за свои права супруги-повелителя и хозяйки. Бывшая фаворитка Тортона постоянно оспаривала мои указания, жаловалась супругу на меня, пыталась его соблазнить откровенными нарядами и не пропускала случая спровоцировать меня на конфликт. Я стойко не поддавалась на ее провокации и не отступала от своих намерений, устанавливая свои порядки во дворце. В душе я надеялась изменить к лучшему жизни избранниц, связанных с моим мужем магическими узами. Позже я хотела уговорить мужа отпустить их, разорвав магическую связь. Словом, выбрала путь перемен. Я решила действовать осторожно, не обостряя отношения с другими избранницами, не нарываясь на неприятности. Естественно, известие о нашей с ним свадьбе девушкам не понравилось, и свою обиду они попеременно вымещали на мне. Вот только не моя вина, что девушек связали магией до конца их дней с владыкой. Этим утром я проснулась позднее обычного. Вспомнив о предстоящей встрече с Шейном и моим отцом, поняла, что пора поторопиться с утренними процедурами. Поводом для их визита стало поздравление с прошедшим свадебным обрядом. Нужно было идти к поварам и обсуждать список блюд. Как жаль, что никто не удосужился разбудить меня раньше. Сегодня я должна была выглядеть безупречно и показать отцу, насколько счастлива в браке. По магической связи вызвала к себе Эльзу, которая помогла мне одеться. Сегодня я выбрала платье темно-желтого цвета, подпоясав его широким поясом под грудью так, чтобы юбка свободно струилась вдоль тела вниз, как того требовала мода соседнего королевства. Я специально приберегла новый фасон платья на особый случай. Пусть Шейн с моим отцом не думает, что Тортен меня в чем нибудь обделяет. После того, как Эльза тщательно уложила мои волосы и слегка нарумянила щеки, чтобы они не выглядели бледными от волнения, я отправилась на кухню. Необходимо было обсудить меню с поварихой. Удача сопутствовала мне, мы с поварихой быстро пришли к согласию. Стоило мне расслабиться, как на кухне ворвалась Аге. «Во дворец сегодня прибудут важные гости, нужно утвердить список блюд». Повариха попыталась возразить, но она жестом заставила ее замолчать. «Мы не должны подвести или опозорить владыку». Я раздала необходимое поручение, сказала Агия, рассчитывая поумерить ее пыл. У тебя мало опыта, Леонель, ехидно возразила она. Повариха от испуга уронила половник на пол, и я с трудом разобрала окончание ее слов. Повтори, что ты сказала. Оставь свои заботы о гостях на меня, Леонель, высокомерно заявила она. Я посчитала нужным окончательно прояснить. Для тебя я, ее демонейшество, Леонель. Аге прищурилась и пристально посмотрела на меня. «Кажется, ты забыла, кто заправлял здесь до твоего приезда», — кулка заметила она. «Прыгнула в кровать к владыке и считаешь его своим? Ты ему скоро надоешь, Лионель, и он вернется ко мне». «Мне жаль тебя, если ты считаешь именно так», — уверенно произнесла я. На щеках Аги заиграли красные пятна. «Лучше себя пожалей», — повысила голос аги «Я дольше тебя знакома с владыкой и знаю, насколько быстро он устает от однообразия». «Мы поженились, а это что-то дозначит», да значит, не изменила я своего мнения. «Госпожа права», — одобрительно сказала повариха. Агья в замешательстве перевела взгляд с меня на нее и оторопела осмотрела остальных работников кухни. Повариха со слугами еле сдерживали улыбки, наблюдая за ее смятением. «Обещаю тебе, ты никогда не будешь счастлива с владыкой, и я тебе не позволю». Ничего лучше не придумала она, как перейти к грубости. «Жаль, что у нас не вышло найти общий язык», — сдержанно произнесла я. И тут на кухню вошел Тортен. Он слышал, как я жалела его бывшую фаворитку. Увидев его, я смущенно замолчала. «Ваше демонейшество!» — начала Агия, делая обиженное лицо. Леонель позволила себе нагрубить меня. Как хорошо, что вы пришли!» «В чем дело?» — спросил у меня Тортен. «Почему вы ссорились? Что не поделили?» «Тебя!» — чуть не вырвалось у меня. Я повернулась к мужу и онемела от изумления. Тортен был одет в парадный камзол с регалиями. Выглядел он отстраненно и недосягаемо. О чем ты говорил, как вас не переспросила я, не отводя взгляда от его лица. Я спросил, почему вы ссорились, холодно повторил он, выводя меня из оцепенения. Ничего серьезного, ответила я, продолжая всматриваться в его лицо. Размышляла, а точно ли я с ним провела прошлую чудесную ночь. Я хочу знать причину, почему вы ругались, настоял Тортен, вздрогнув, отвела взгляд, щеки опалил жгучий румянец. Как он смеет меня отчитывать? Почему я должна перед тобой отчитываться? Я сама способна разобраться с мелкими неурядицами. Уверена? Грозно спросил Тортон. Агия, ты согласна с Лионель? Сомневаюсь, — попыталась улыбнуться Агия, но улыбка вышла у нее жалкой. Уголки губ её нервно подергивались. Леонель отказывается от моей помощи. Она напомнила мне о нашей разнице в положениях во дворце. Не похоже, Леонель, что ты держишь ситуацию под контролем произнёс Тортен. «Ты за этим меня разыскивал? Чтобы поругаться?» — упавшим голосом спросила я. Тортон шумно выдохнул. Подумав, что он раскаивается, я продолжила. «Собственно, зачем ты меня искал?» «Я хотел предупредить, что гости скоро прибудут. Слугам стоит поторопиться», сказал Тортон, направляясь в коридор. А Агия встала у него на пути. «Ваше демонейшество, вы позволите супруге и дальше меня унижать?» «Лионель изменит свое отношение к тебе», успокоил он ее. «Почему?» — стало интересно мне. «Потому что я так сказал». Прозвучало приказным тоном. «Впредь прошу не перечить мне. То есть ты можешь мне указывать, что делать, а я тебе нет?» Начиная злиться, спросила я. Тортен крепко стеснул зубы. «Он не только твой муж, Леонель, но и повелитель», — ответила за него Агия, самодовольно ухмыляясь. «Она верно сказала. Прежде всего, я твой повелитель». Я покачала головой. «Прежде всего, ты мой муж, я рассчитывала на твою поддержку, хотя раз ты согласен с Агией, возможно, тебе стоило жениться на ней». Складки на лбу Тортена говорили о том, что слова, выбранные мной, ему не понравились. Его скулы напряглись, выражая недовольство. Собрав уволю в кулак, я сохранила внешнее спокойствие, хотя внутри все кипело от гнева. Подойдя ко мне, Тортен молчаливо ожидал от меня извинений. Я же упорно следовала его примеру, ничего не говоря. В этот момент Агия вздумала вмешаться. С притворной заботой в голосе она обратилась ко мне. «Лионель, тебе не стоит постоянно испытывать терпение владыки на прочность. Ему может надоесть мириться с твоим скверным, строптивым характером». «Насколько я знаю моего мужа, он не считает мой характер скверным», ответила я, не отводя взгляда от Тортона. Его взгляд стал менее суровым. «Иногда мне кажется, Лианель, что я скоро пожалею о твоей полной свободе действий во дворце». Эти слова глубоко поразили меня. Сердце сжалось от обиды. Неужели он считает, что его решение быть со мной — ошибка? Он не замечал недостатков агии, зато на моих постоянно останавливался. «Ты действительно считаешь, что не стоило связывать свою жизнь со мной?» Мой голос в конце дрогнул. «Не в этом дело, Леонель. «Прекрасно. Я тебя услышала». Обида заставила меня ответить импульсивно. «Если мое мнение для тебя не имеет значения, если я не могу высказать свои мысли без страха быть неправильно понятой или даже отвергнутой, то какой смысл моего нахождения во дворце? Верни меня обратно в резиденцию. Там, по крайней мере, нет твоих капризных избранниц». Не дожидаясь ответа, я приподняла длинную юбку и ушла. Шаги эхом отдавались по коридору, как будто подчеркивая разрыв между нами. На какой-то момент мне показалось, что я слышу голос Торта, велевший мне вернуться. Точно показалось. Не оборачиваясь, я продолжила идти. С каждым шагом я чувствовала, как задыхаюсь в этих душных, пропитанных фальшью стенах. Захотелось на свежий воздух, на свободу. Выйдя на улицу, я старалась не обращать внимания на глумливые взгляды двух избранниц, стоящих у двери. Их хихиканье, наполненное ядом и презрением, только усилило мое желание остаться одной. Бегающий по двору беляшек увязался за мной. Вот с ним мы и направились в парк. Стоило мне отдалиться немного от дворца, демоны-охранники, которые сначала боялись возразить мне, осмелились заговорить со мной. — Ваше демонейшество, ваш супруг одобрил эту прогулку. Я машинально кивнула, продолжая свой путь, погружённая в свои мысли. Меня глодали сомнения относительно чувств Тортона ко мне. Его возможное сожаление о нашем браке вгоняло меня в уныние. Сменив направление, двинулась в сторону ворот. Почувствовав неладное, охранники встали передо мной, не давая пройти. «Куда вы направляетесь, госпожа?» На этот раз их тон звучал решительнее. «Поздороваться со стражами у ворот. Моя ложь даже для меня прозвучала неубедительно. «Вам туда нельзя» сообщил широкоплечий демон, чьими руками гвозди можно было забивать. «Почему?» заинтересовалась я, раз уж речь зашла об этом. «Ваш супруг запретил вам приближаться к воротам. О причине узнайте у него». «Я ухожу, и это не обсуждается», с нажимом объявила о своем намерении. Изумленные лица демонов говорили о том, что они непременно доложат обо всем Тортену. «Пускай. Я не сомневалась, он не отправится за мной». Обойдя демонов, направилась к подъездной дороге. Веду обида и желанием уйти как можно дальше, едва не перешла на бег. Беляшек с трудом поспевал за мной, переставляя короткие лапки. Мы почти подошли к воротам, когда передо мной внезапно открылся портал. Хотелось немедленно развидеть увиденное. Но не тут-то было. Сияющая темная точка, зависшая в воздухе, продолжала расширяться. Из нее выглянула зубастая морда. Охранный периметр взвыл. Раздался нечеловеческий противный визг. Существо из бездны вышло на охоту. Демоны мгновенно сгруппировались, готовясь к бою и заслонив меня с собой. Беляшек, давай, дружочек, иди ко мне, подозвала к себе питомца, стараясь не совершать резких движений. Осторожно, миледи, крикнул кто-то из охранников, готовясь к атаке. Демоны придвинулись ко мне. Беляшек испугался их отточенных слаженных движений, грозно гавкнул и со всех ног бросился прочь, убегая от страшных созданий, заодно и от моих защитников. Сияние расширилось. Из портала выскочил огромный черный волк с двумя головами. Свирепо по рыча он помчался к нам, демоны за ним. Я бросилась к беляшику, выкрикивая на бегу его имя. Питомец услышал меня, повернулся и побежал навстречу. Склонившись, подхватила его на руки, прижимая к груди. Перепрыгивая через кусты, я пыталась уйти от преследующего нас монстра. Сломя голову, я бежала обратно в парк, надеясь затеряться среди деревьев. За спиной раздались боевые крики демонов, вступивших в бой с существом. Рискнув взглянуть назад, я увидела, как монстр, растолкав моих защитников, продолжил гонку за мной. Существо в несколько прыжков почти сократило между нами расстояние. На бегу оценив его магический фон, я собрала волю в кулак и развернулась к нему. Прижимая к себе одной рукой беляшика, другой выпустила магическую волну, направленную на разрушение жизненной энергии монстра. Существо замедлило свой бег, стремительно теряя силы. «Лионель в сторону!» Раздался выкрик Тортена, выходящего из портала. В его руке серебром сверкнуло лезвие меча. Световой росчерк в воздухе в точности повторил его удар, нанесенный монстру. Светящаяся сталь наполовину торчала из груди двухголового существа. Оправиться и залечить раны с помощью регенерации монстру помешал поврежденный магический фон. Щавкающим звуком вытащив лезвие, Тортен нанес новый удар, и монстр пал замертво. «Почему ты без моего разрешения покинула дворец?» Ноздри супруга свере пораздувались. В его глазах я увидела не только гнев, но и беспокойство, что заставило меня устыдиться со своих сомнений. Я хотела побыть одна. И это чуть не стоило тебе жизни, Леонель. Почему ты постоянно бежишь от меня, стоит нам сблизиться? Его голос звучал тихо, однако в нем чувствовалась скрытая боль. Я подумала, что ты жалеешь о свадьбе, призналась я, едва сдерживая слезы. Леонель, как тебе вообще такое могло прийти в голову? Я люблю тебя! «Да, я был зол, что ты грубо обошлась с сагией, но это не значит, что я готов из-за этого тебя потерять». Тортен приблизился и осторожно взял меня за руку. «Ты выглядел таким сердитым!» пролепетала я в свое оправдание. «Я часто бываю не в духе, и это не повод заставлять меня волноваться за тебя. С тобой я раньше времени посидею, дорогая!» Он рывком притянул меня к себе и поцеловал. В его объятиях я, наконец, почувствовала себя в безопасности. Питомец заворочился, напоминая себе фырканьем. Он начал шевелиться и издавать негромкие звуки. Я отстранилась от Тортена и отпустила беляшика на землю. Лишь когда я выпрямилась, мне удалось заметить разодранную юбку платья. Очевидно, подол зацепился за ветку куста, когда я убегала от чудовища. «Прежде чем мы вернемся во дворец, я должна у тебя кое-что спросить», сказала я, обращаясь к Тортену. «Говори», — ответил он, пристально глядя на меня. «Почему ты защищал Аги? Почему принял ее сторону?» Аге сейчас сложно, и ей нужна любая поддержка, она скоро покинет дворец вместе с другими избранницами. Я дам ей приличное приданное, и она сможет жить так, как захочет. Эти слова заставили меня задуматься о том, насколько плохо чувствует себя Аги. Неудивительно, что она злилась на меня. Тортон, мне искренне жаль твоих избранниц, они не заслужили всего этого, высказала мысль вслух. Супруг обвил меня рукой за талию, и я прижалась к нему. Я ему не безразлична. Он сам сказал об этом. «Я люблю тебя, Тортен», — призналась я, и сердце замерло в ожидании его ответа. Он обхватил мое лицо ладонями и посмотрел прямо в глаза. Как сказал раньше, «И я люблю тебя, Леонель, больше всего на свете». Он наклонился и поцеловал меня. Мы еще некоторое время постояли в обнимку, поглощенную друг другом. Нужно вернуться во дворец, гости прибыли. Откуда он узнал, я не стала спрашивать. Видимо, ему каким-то образом доложили об этом.